Яков и Кефа сидели какое-то время молча. Яков поймал вожж. В следующий раз, когда ты будешь публично трактовать моё видение, наконец произнёс Кефа: "Дай мне об этом знать заранее". "Мой дорогой Кефа, я не мог этого сделать. Меня осенило, когда Савл говорил, словно дух святой повелел. Странно, что дух осенил тебя, а не меня". "Ничего странного, Люди, которым бывают видения, редко их понимают. Вспомни, Даниил, но тебе не в чём себя винить. Может быть, ты и не понимал, но действовал правильно, когда окрестил этих людей. Но когда я тебе об этом рассказал, ты был другого мнения, правда? Но тогда я не был просветлён Святым Духом. Понятно, сказал Кефа. Во всяком случае, продолжался до удовлетворения миаков. Встреча оказалась очень удачной. Я думаю, нам не стоит беспокоиться о Савле. Его идеи настолько дики, и он выражает их настолько грубо, что они вряд ли будут иметь вес. Мы будем держать его на коротком поводке, и он не причинит нам вреда. Ты полагаешь, — сказал Кефа. — Конечно, он будет сотрясать воздух впустую. Вот увидишь, через пару лет никто и не вспомнит Савла и его злых ангелов. — А если миссия, — сказал Кефа, — разве это важно? Твое видение, как я понимаю, не было приказом. Скорее, разрешением, скажем так, в свете этого разрешения, ты сделал то, что делал в Кесарии. Кефа крякнул. Я собираюсь вернуться, сказал он. Яков нахмурился. А надо ли? Да, я понял, в чём моя мессия. Савл отберёт у тебя хлеб. Я не собираюсь соревноваться с Савлом. Яков вздохнул. Ну, если ты действительно полагаешь, что твой долг носиться за чужими земцами, он встал. Я иду в храм. Может, пойдёшь со мной? Они вышли на прохладную вечернюю улицу, круто идущую под горку. В створе домов Кеф увидел новый ряд крестов на горизонте. Не знаю, почему, сказала Акаф, но я никогда не видела ангела. Думаю, не было необходимости посылать его мне. Скажи мне, Кеф, как они выглядят? Что? переспросил Кеф. Ангелы? Ангел, который освободил тебя из тюрьмы, как он выглядел? На мгновение Кефла слепил луч заходящего солнца, проникший между домами. Кеффа нахмурился и ничего не сказал. Ты не очень любишь говорить об этом, да? заметил Аков. Знаешь, не следует так к этому относиться. Слишком много скромности это неправильно, Кеффа. Возможно, Вдруг Кефов скинул голову. Что Савл, значит, по-гречески, спросил он. Ты же знаешь, я не говорю по-гречески, сказал Иаков. Они свернули во двор храма. Часть седьмая. Империя. По мнению очевидцев, тот факт, что Следующим человеком, назначенным на пост прокуратора Иудеи, был освобождённый раб, свидетельствовал об упадке императорского двора. С своим возвышением Феликс был обязан расположениею к нему императора и рекомендацией иудейского первосвященника, который оказался в Риме в момент отставки Кумана. Феликс был беспринципен, Амбицозин изобретателен. Все три его брака связывали его с семьями благородного происхождения, хотя ходили слухи, что для заключения третьего брака понадобились услуги чародея. Прибыв в провинцию, он энергично бросился решать проблему разбойников-зелотов, наводявших горную местность. Начал он с того, что пригласил на встречу их предводителя предоставив ему гарантии безопасности, и отправил его в Рим, в Кандалово. Решительность Феликса поначалу приносила плоды. Его жесткие меры против бандитов повенчались успехом. Тысячи разбойников, националистов, а также и сторонников в сельской местности были схвачены и убиты. Горные дороги на какое-то время опять стали безопасными для приверженцев центральной власти Феликса чего нельзя было сказать о городе